Зазвонил телефон. «Мисс Нордстрон?» «Да, это Говард Кингсли». «Звоню узнать, свободны ли вы в четверг, чтобы со мною пообедать». «А, ага, на четверг давайте поглядим...» Она притворилась, будто сверяется с ежедневником, листает воображаемые страницы. «Поглядим четверг, четверг, и вдруг прекратил этот фарс». «Ой, до да кого я пытаюсь обмануть?» «Конечно, я свободна, мистер Кингсли». И буду счастливо составить вам компанию. Кингсли рассмеялся. Вот отлично. Обычно я обедаю в Карлайле. Там тихо и кормят хорошо. Вам подходит? Ну, конечно. Что ж, тогда в четверг, скажем, в двенадцать тридцать. Отлично, буду. Хорошо, договорились. Да, сэр. Дана положила трубку и сморщилась. Но почему она сказала «да, сэр»? Он подумает, что я идиотка. Помню, он просто человек из плоти и крови, как и все остальные. Принимая аспирин, она заметила, что ладони влажные. Она не знала, зачем глотает таблетку. Действовала на автомате. Потом подумала, что все же стоит проверить, не занят ли у нее четверг. Как будто ради такого случая она не отказала бы кому угодно, хоть королеве Англии или полньюману. Ей, конечно, страшно, не хотелось бы отказывать Полу Ньюману, но, слава тебе, Господи, такого выбора делать не пришлось. Чит был совершенно свободен. Наконец, спустя каких-то восемь лет, по крайней мере, ей казалось, что прошло не меньше, наступил Читверг, и всю дорогу до Карлайла Дэна разговаривала сама с собой. «Ты работаешь на телевидении почти семь лет». Ты не соплюшка какая-нибудь, ты взрослая женщина. Он тебя не укусит. Если будешь нервничать, он тоже занервничает. Выглядишь прекрасно. Во рту у тебя мятная конфета. Ты замечательно пахнешь. У тебя ни прыщиков, ни пятнышек. Ногти чистые. Пить ты не будешь, если, конечно, он не станет. Тогда закажешь кровавую мэри. Нет, а то будешь пахнуть томатом. Что же заказать? Что-нибудь легкое, но не скучное. Пока она решала такси, дернулась и остановилась. Приехали. Дэн дала водителю чаевые, доживала конфету, вдохнула побольше в воздух и вошла. Метр Дотель сразу ее признал. «Здравствуйте, мисс Нордстром. Эстер Кингсли ждет вас сюда, пожалуйста». Он провел ее через весь зал в дальний угол. Здесь было полно деловых женщин и бизнесменов. Все, как один, подняли на нее глаза, но старались в открытую не пялиться на шикарную длинноногую блондинку. Все, кроме шести латиносов, не пытавшихся изображать утонченность, они дружно повернулись и уставились на нее. Мистер Кингсли поднялся и протянул Дэни руку. «Рад, что вам удалось выкроить время. Вы, должно быть, весьма занята, леди». «Спасибо», — сказала Дэн, — польщина, но, поверьте, я отнюдь не такая занятая, как может показаться. Улыбнулся. «Радуйтесь, коли так, этому скоро наступит конец. Можете заказать вам выпить?» Она глянула, пьет ли он сам. «Пьет». Она сказала как можно небрежнее. «Конечно, я тоже буду мартини». «Отлично», — он подозвал официанта. «Джейсон, принеси мисс Нордстон то же, что и мне». Затем повернулся к ней. Надо сказать, все мужчины ревнуют, а все женщины шушукаются от того, что за моим столиком столь красивая и юная леди. Всякий раз, как я вожу дочь, обедать происходит то же самое. И мне это, честно говоря, нравится. Дэн расслабился. Можно не волноваться, он не ищет любовных приключений. Как хорошо, что он дал ей это понять, в трезящной форме. «Мистер Кингсли...» Я видела вашу дочь на обеде. Она красавица. Спасибо. Нам повезло, что она не пошла в меня, унаследовала красоту матери. Официант принес коктейль. И Дэна успела сделать большой глоток, прежде чем поняла, что Мартини смешан с Джином, но продолжила мило улыбаться, чтобы он не заметил, что у нее слезы выступили на глазах. Она всегда была немного близорука, но... Стоило выпить глоток спиртного, могла углядеть, что написано маленькими буквами в меню на другом конце зала. Кингсли спросил, с чего началась ее карьера? Где она работала до Нью-Йорка? Дэна изложила краткую версию долгой истории. Они заказали еду, а после обеда Кингсли попросил принести кофе. — Кажется, я уже говорил о вашем интервью с Гамильтонами. — Да, говорили. Он смотрел прямо перед собой, затем откашлялся. Насколько я понимаю, вы пошли своим путем, делая это интервью. Разошлись в интересах с телевидением, так сказать. Дэна запаниковала. Откуда он узнал? Ну, я... Чарльз и Пеги, мои друзья. А вы, разумеется, понимаете, что могли потерять работу, вы делаете такие трюки. Я знаю. Это был глупый поступок, учитывая, что ваша карьера только начинается. У Дэна упало сердце. Она почувствовала себя на десять лет старше. Да, наверное. Но я лично подумал, что это чертовски порядочный поступок. Правда. В смысле, вы серьезно так думаете? Он улыбнулся. Да. Ох, спасибо вам. Но, если честно, не знаю, так уж это было порядочно. По-моему... Я просто пыталась спасти свою шкуру, не потеряв при этом работу. Может, вы и пытались шкуру спасти, но заодно приобрели хорошую репутацию, пойдя на большой риск ради спасения других. Но это непросто решиться. Я и сам попадал в подобные ситуации. Каковы бы ни были настоящие причины, ваш инстинкт сработал. Вы сделали выбор, и он оказался верным. Вообще-то босс был ужасно зол на меня. Я думал, он меня уволит. Он, как бы это сказать, довольно крут нравом. аэроолис Да, вы его знаете?» Ким слекивнул и сказал устало. «Да уж знаю». Потом откинулся на спинку стула. Казалось, он что-то решал. «Знаете, мисс Нордстром, вы мне нравитесь. Мне нравится то, что я перед собой вижу. У вас есть стиль, благородство, у вас есть класс». Вы как раз то, что им нужно. Но, честное слово, мне неизмеримо жаль, что вы достались этим негодяям. Он поморщился. Но раз уж такое случилось... Мой вам совет, постарайтесь выжить из них по максимуму, поскольку они будут пытаться высосать из вас всю душу. Вы честно предупредили моих друзей, и я честно предупреждаю вас. Думаете, интервью Гамильтонов — это серьезная проблема? Это ерунда, цветочки. Ягодки будут впереди, я это утром чую. Чую запах, и меня от него тошнит. Он посмотрел ей прямо в глаза. Не поймите меня превратно, я верю в свободу прессы. Мы для того и здесь донести до народа всю правду. Но как только в бизнес приходят такие, как Олис, они начинают тащить в дом грязь. С каждым днем я замечаю все больше этой грязи. Им не новости нужны, им нужен рейтинг, зритель, и ради этого все средства хороши. Но я уверен, что вы это и так понимаете. «Да», — сказала Дэна, — «я понимаю». Я освещал три войны и видел много убийств. Но это новая армия захватчиков состоит из самых хладнокровных, самых злобных негодяев, каких мне доводилось видеть, и, признаюсь откровенно, я боюсь их до смерти». Попомните мои слова. Они постараются как можно скорее избавиться от нас, от старой гвардии, и заменить нас молодыми людьми и девушками вроде вас, чтобы было кому делать за них грязную работу, чтобы пичкать всех своим мусором и объедками, а самим сидеть за закрытыми дверями кабинетов и зарабатывать миллионы, смеясь над нами, пока страна разваливается на куски.